Тот с приятной улыбкой кивнул мальчику головой. «Кретин!» — только и могла произнести Яночка. Сбитый с толку Павлик повернулся к ней. «Почему?» «Потому что он вовсе тебя не узнал, увидел вроде знакомое лицо и пытался вспомнить. А ты напомнил болван. Теперь он тебя хорошенько запомнит». «Чтоб ему лопнуть!» — расстроился Павлик. «Что же теперь делать?» «Теперь уже ничего не сделаешь, и нечего изображать из себя сиротку Марысю. Улыбайся, говори что-нибудь. Давай хабра прикроем, чтобы хоть его не увидел». Пан Файксет повернулся к детям спиной и, не торопясь, принялся расхаживать между столиками с марками. Оба вздохнули свободней. «Так ты сказал, очкарик здесь?» — напомнила Яночка. «Да». «Пришел. Я за ним тащусь от самой лестницы. Тебя не было. Я не стал ждать. Нам надо проверить, знакомы ли они с Зютиком. С ним он еще не встретился. Я как пришитый шел за ним. Куда он подевался?» «А пан Файксет вот отсюда вышел?» — спросила Яночка. «Ну да. И вот на этом месте они и встретились. Тогда пошли дальше. Может, Зютик тоже там?» И тут снова появился очкарик. Он вышел из бокового коридорчика и стал подниматься по лестнице на верхний этаж. «Теперь за ним пойду я», — быстро произнесла Яночка. «А ты проверь, нет ли в том коридорчике зютыка. Хабра, возьми с собой, а то потом меня не найдешь». Коридорчик Павлик обследовал молниеносно. Никакого зютыка там не оказалось. Не было его и в комнате, куда вел коридорчик и они оба с Хабром кинулись вслед за Яночкой. Хабр умел как-то так пробираться в толпе людей, что его никто не замечал. Яночку они обнаружили за колонной у входа в боковой коридор третьего этажа. Не оборачиваясь, она поняла, что Павлик рядом, потому что холодный нос Хабра легко коснулся ее ноги и сказала, тоже не оборачиваясь, как жаль, что человек не может по своему желанию превратиться в таракана. — Лучше уж бабочку или на худой конец комара, — поправил я Павлик, — тоже прячет за колонну. Тараканы раздавить могут. Там, куда смотрела Яночка, в самом конце бокового коридора стояли Очкарик и Зютик. Нет, они не беседовали. Они вообще не общались. Очкарик по своему обыкновению курил, глядя в окно. Зюдек у того же подоконника копался в своей папке, вынимая из нее какие-то бумаги, клал их на подоконник, просматривал и перекладывал на другое место. Он не умел так хорошо, как очкарик, представить, что не знаком с ним. Может, не было у него аристократических способностей, а может, просто был очень взволнован потому что лихорадочно что-то шептал и, даже забываясь, несколько раз поднимал голову и смотрел на своего собеседника. В коридоре, кроме них, больше никого не было, так что не оставалось никаких шансов подкрасться незаметно и подслушать, о чем они говорят. И в самом деле, вот если бы можно было превратиться в какое-нибудь незаметное насекомое... «Ох, ох, ох Так горестно произнесла Яночка, что павлик не выдержал. Попробую, бросил он, и прежде чем сестра успела отреагировать, скрылся под ближайшим столом, одним прыжком преодолев отделяющее их от него расстояние. Сидящий рядом с хозяйкой хабр с любопытством навослил уши, глядя вслед мальчику. Столы стояли вплотную один к другому вдоль всего коридора. Доходили они, правда, не до самого окна, возле которого шептались заговорщики, но от последнего стола оставалось до них не больше метра. К тому же там стояло несколько стульев. Что ж, у Павлика были шансы. С волнением следила за братом Яночка, но он вскоре исчез у нее из глаз, и следить за действиями Павлика мог один хабр, который делал это с большим интересом, естественно, не произнося ни звука. Вот очкарик выбросил в раскрытое окно окурок и сразу же раскурил следующую сигарету. Все еще что-то шепча, Зютик принялся неторопливо убирать в папку разложенные на подоконнике бумаги. Сидящий у ног Яночки хабр поднялся и тихонько радостно пискнул.